Глава 8. Ночь Ивана Купалы Злато Князь открыл дверь. Гардиян, главный дружинник, прошелся по мне цепким взглядом. «Так и задумано?» — спросил он князя. Тот тоже взглянул на меня и сжал зубы. «Ты что, правда не из Срединных земель?» — спросил он, хмурясь. «Правда?» — ответила я, не понимая, почему они так переглядываются. Князь развязал свой длинный расшитый пояс, и я испуганно отступила, чем рассмешила гардиана. Но дракон лишь хотел надеть его на меня. Я приподняла руки, чтобы не мешать. Он дважды обвязал его вокруг моей талии, собирая в складке белый сарафан, украшенный золотыми нитями и жемчугом. «У нас не принято ходить без пояса», — пояснил князь, будто бы смягчившись. Но я ему уже не верила. Горло все ещё саднило. А потом мы отправились, видимо, искать жреца. Я шла за князем. Точнее, пыталась поспевать за ним, придерживая на голове венок, который все время норовил свалиться. Князь промчался по всем комнатам и стремительно спустился с лестницы терема. Позади меня шел Городиян. Оказывается, уже наступили легкие сумерки. Какой-то парнишка подвел к нам двух огромных коней. «Я попятилась. Чёрта с два я залезу на это чудовище!» но князь начал поправлять седло. «А он точно тебя выдержит?» — спросила я князя. «Громадный, как тяжеловоз. Я когда-то ездила снимать репортаж в конюшню, где водился один такой красавец. Хозяева сказали, что эти кони предназначены строго для того, чтобы тянуть большие грузы, а не носить на спине. Позвоночник слабый, может сломаться». Князь приподнял брови, а потом, не спрашивая, усадил меня на спину огромного белого коня. «Хороший мальчик!» — истерично засисюкала я, пытаясь удержаться в седле. «Это кобыла, сушка!» — пояснил князь, усевшись позади меня и плотно прижавшись к моим бедрам. Я вспыхнула. Я никогда не... «Что?» — пророкотал он мне на ухо, просовывая руки под моими, чтобы взяться за поводья. И моя спина покрылась мурашками. «Ты никогда не делала что?» «Не ездила на лошади», — ответила я, повернувшись к нему. «Мы торопимся, так что просто двигайся, как я». Он шлепнул сушку ногами по бокам, и она тут же поскакала вперед. «Двигаться как он?» Князь обхватил лошадь бедрами и привстал над седлом, ловя ее ритм. Я лихорадочно вцепилась в седло и тоже попыталась привстать, но у меня ничего не вышло. Тогда князь перехватил повод в одну руку, а второй сильно прижал меня к себе. Это было настолько неловко и неудобно что я вся превратилась в сплошной сгусток смущения. Когда мы приехали, и он перемахнул через коня, приземляясь на траву, я ужасно обрадовалась. На секунду я подумала, что здорово было бы сейчас так же шлёпнуть лошадь по бокам и слинять в лес. Но я не умела ею управлять. Да и в лесу бы прожила недолго тем более, что сумерки стали густыми. Князь помог мне спуститься с сушки, и только тогда я заметила, где мы оказались. Я услышала музыку, песни, смех, а потом увидела костры. Сделала три испуганных шага назад. Огонь с недавних пор не ассоциировался у меня ни с чем хорошим. Пошли! Князь грубо схватил меня за руку и потащил вперед. Люди праздновали и водили хоровод. Вдоль реки горело много костров. Мы пошли сквозь беснующуюся толпу к самому большому из них, около которого предположительно и находился жрец. По крайней мере, я так подумала. Ведь князь не спешил делиться со мной своим ценным мнением. А «Гордеян» тоже оказался не очень уж разговорчивым. Вдруг какие-то девушки схватили меня за руки, вовлекая в свой круг. Они смеялись, зазывали в хоровод, и прежде чем я успела вырваться, закружили меня в танце. Я беспомощно нашла глазами не ожидавшего такого поворота князя. «А Он попытался протиснуться в женский круг, но девицы, хохача, вытолкали его прочь. А ему не драться же с ними в самом деле. Я пыталась выбраться, но девицы держали крепко. «Нельзя!» — закричала одна мне на ухо. Уйдешь из танца, в полях не будет урожая!» «Отпустите меня!» — выкрикнула я, но мое сопротивление вызвало лишь больше задора у танцующих. Звонкий смех смешался с музыкой, и я оказалась втянута в круговорот. Начала двигаться вместе с ними, пока князь меня все таки не выдернул. «Потанцевать решила!» — взревел он, оттащив меня подальше и посадив перед собой на высокий пень. Я тут же вскочила на него и оказалась с князем одного роста. И я устала, не ела целый день. За последние сутки испытала столько стресса, сколько не испытывала за всю жизнь. Я не собираюсь выслушивать от вас, о великий князь, что еще я сделала не так. Я схватила свой венок и в сердцах водрузила ему на голову. «Вот!» «Держите! Я больше не могу!» И села обратно на пенёк. К нам подошел гордиян. Увидев князя свинком на голове, он рассмеялся. Сначала тихо, а потом всё громче. Князь тоже довольно ухмылялся, явно наслаждаясь ситуацией. «Да что?» «Не знаешь ты наших заповедей!» сказал он. «Теперь я верю. Ты не срединница». «Почему?» спросила я, хмурясь и пытаясь понять, что сделала не так. «Ты надела на меня венок», сказал он. «Значит, подарила невинность». Я тут же вскочила и схватила венок. Почти. Князь увернулся. гордиян захохотал еще сильнее. «Это нечестно!» — воспротивилась я. «Я ничего тебе не дарила, глупый князь!» Циц, Оскорбишь князя еще раз?» — зарычал на меня гордиян, но тот остановил его жестом. «Нам пора к жрецу. Он должен снять твои чары, иноземка!» — сказал князь и схватил меня за руку. Стало уже совсем темно. Огонь пугал. Костров было много, но мы шли к самому большому. Его пляшущие языки напоминали мне тот злополучный огонь, в котором меня чуть не сожгли. Жар, обжигающий кожу, едкий дым, разъедающий горло, и пугающее осознание, что ты бессильно перед стихией всплыли в памяти, заставляя медлить на каждом шагу. Хотелось отступить, скрыться, убежать, но я шла вперед, ощущая, как страх холодной волной пробирается по позвоночнику. «Прыгай! Прыгай!» — кричали люди со всех сторон, и я увидела, как все выстраиваются в очередь, чтобы прыгнуть над полыхающим огнем. «Сумасшедшие!» — пробубнила я. Наконец мы дошли до жреца. «Живорот!» Голос князя перекрыл остальные голоса. «Ты говорил принять мучение, а она оказалась иноземной ведьмой!» Я в страхе посмотрела на князя. «С чего ты взял, княже, что дева ведает?» «Ничего я не ведаю!» громко заявила я. «Я не ведьма!» Жрец усмехнулся и указал на меня посохом. «Легко проверить. Прыгни через самый большой костёр. Ведьмы боятся огня». Мои глаза застелил страх. «Только не это».